Глава двадцать девятая. Наемница. Амбус двигался по окружной тропе, обнимая мертвый город. Эмманации смерти отпугивали любого живого от этого места. Даже птицы и мелкое зверье не попадались на глаза. Противный холодный дождь запробанил частыми каплями по редкохоженной тропе, в считанные минуты превращая ее в месиво грязи. Из-под копыт впереди бегущих дейкаров И колес, груженных дорогими товарами возов, полетели комья грязи. Зябко передернув плечами, я глубже натянул на лицо капюшон. Здесь, вблизи мертвого города, было значительно холоднее. Словно сама смерть высасывала тепло из окружающего пространства. При дыхании изо рта охраны и дейкаров вырывались клубы пара. Бр, неприятное место. И как ты терпишь? Спросил Гримур, выводя меня из напряженного оцепенения. Он нес меня на себе в образе Дайкара. «Скоро объедем». вздохнула тяжело и, немного сжав бока мурака, ускорила его бег, вырываясь на два воза вперед. Мой дар жизни вступал в конфликт с этим местом. Сила внутри бунтовала, стремилась на волю. он навязчиво, требовал помочь, исправить, излечить. Только не было от этого проку. Сколько не вливай, как в прорву. Мертвый город всю силу неотвратимо вберет. Сколько не дай. Вот объясни, Киаря, почему бы это место не сравнить с землей, очистить от нежити очищающим огнем? Не знаю точно, но вроде бы пробовали. Над городом стоит мощный щит, воздвигнутый его защитниками. Они отдали свои жизни, создавая его. Историки говорят, что этот город как памятник павшим воинам. последней войне с нечистью Но в городе были и гражданские, женщины, дети. Что-то не сходится. Наверное, были. Не стало углубляться в рассуждении. Как это обычно бывает, но существовали официальная версия и истинная. Почему этот город стал городом мертвых? Неупокойных теней бывших когда-то живыми существ. Те, кто остался за счетом, стали нежелию. И щит этот выстрелили не защитники города, а имперские гвардейцы, во главе с тогда еще наследником императора Вейром Громороном Дракороном. Воздвигли его с той целью, чтобы ограничить распространение по миру прорвавшейся в этом городе нечисти. Уже и прежнего названия города никто не помнил. Это был в самом начале первый масштабный прорыв нечисти. Жители города стали разменной монетой. сопутствующими жертвами той войны. Но об этом широкие массы не знали. Да и я бы не узнала, если бы не имел доступа к императорскому архиву, когда гостил он у в замке Риарона. Мой любопытный нос сунулся в закрытую секцию. Мне стоило у себя чем-то занять, пока Ри отдувался на официальных мероприятиях, а незаметно проникнуть на запрещенную для обычных гостей территорию показалось весьма интересным заданием для адепта. прошедшего хорошую подготовку по шпионажу и слежки. Вспомнив о драконе, невольно поморщилась и еще сильнее закуталась в плащ. Без парней рядом я не чувствовала себя счастливой. Вроде бы и сама закрылась от них и до сих пор оставалась при своем мнении, что сделала все правильно, но зеленая тоска по ним царапала внутри. Разозлившись, напомнила себе, это только мои проблемы. Нужно было чем-то срочно себя занять, чтобы отвлечься от мыслей и рвущих нутро чувств. Я активировал щит, защищая себя от дождя. Скинув капюшон, открыла себе обзор на доступную взору часть дороги. В начале обоза маячила белоснежная глава Элайра Сатрана. До начала нового учебного года в академии оставалось две недели. И прошло уже две недели, как я подрядилась наемницей в отряд элитерии. Одна, без парней. Сейшасар с Риароном разъехались по домам. Накзвал звал меня в гости к себе в княжество, но я отказалась. Может быть, с ничего. не захотел встречаться с князем Эйшаром. Отец Айт точно провел бы допрос с пристрастием, но я не хотела оказаться под прицелом его внимания. Риарона отец просто увез из замка Альфа, не дав даже попрощаться. В то время, пока я решал вопрос с завершением контракта Триада Крис, И окончанием нашей итоговой практики за восьмой курс. Почему я закрылась от парней? Ведь я не вычеркивала их из своей жизни, из списка близких мне существ, друзей. Когда я это сделала, знала, что так правильно. Эта уверенность шла изнутри. Я не хотела удерживать нага и дракона возле себя. И у них, и у меня должен быть выбор. но чтобы его сделать, нужно время для осмысления подобного шага. Хоть Реарон и и заявляла о своей готовности стать одним из хранителей, я оказалась не готова принять его. Его недоверие, сомнения в моих действиях и разглашение личной информации не давали покоя. На словах я его простила, но обида глубоко засела острой иглой. Это вскрылось в тот момент, когда я отказала Риарону. Без флеры влюбленности все его поступки, действия говорили лишь о том, что я не стала для него неотъемлемой частью, когда другому члену триады веришь как себе. Доверия, как оказалось, между нами было недостаточно. Со змеем не было такой категоричности я все еще чувствовала отголоски нашей связи, хоть и удерживал щит между нами, отсекая ее потоки. Сойшару я просто давала время на раздумье. ушивая сразу, как только Альфа выпустил нас из земель лесавца. Оракул заверил наш контракт, обозначил, что претензий не имеет. Объект Алины Золотухин доставлен в целости и сохранности. Декан засчитал нам практику и даже не скривился. Пробау я разумно промолчала. Ведь обозначенный приз нам и так достался. Общение с Вейром Танквел Пожалуй, сейчас я бы не стремилась вновь встретиться со Сгетцем. Его напора, силы и целеустремленности оказалось для меня много. На его фоне я терялась, казалась себе совсем маленькой неразумной девочкой. И даже его почтительная цессия звучала покровительственно. При всем этом интуитивно я знала, он мой первый хранитель. Знающий, мудрый, старший. В общежитии Академии меня сопроводил декан. Путь назад оказался намного короче. Альфа открыл портал на территории своего чудо-замка, и мы вышли у городской стены в поле, где мирно паслось стадо жулий соплов. Мы с Лейером деканом почти не разговаривали. Между нами словно возникла преграда из-за недоговоренности. Дракон больше хмурился и сдерживал порывы в мою сторону. А я словно и не я это вовсе была. терялась, краснела щеками и отводила глаза. глазам. Куда только делась моя решительность и отчаянная смелость. Все вокруг так изменилось за этот месяц. И жизнь моя тоже. Утратили былую целостность привычные приоритеты. Закончить академию, найти работу, помочь своему клану каменных ящеров. Появились новые. Глобальные. Спасти мир и не умереть по пути самой. и будущих хранителей, кем бы они ни были, не потерять. Пока для меня жизненно необходимые три хранителя были чем-то абстрактным. Как их выбирать? Каков рецепт? божавы кого бы я выбрала сейчас? Это Игорона. Даже имя дракона звучало во мне как мелодия. Его неожиданная защита, поддержка во время практики перед императором, искренняя забота у источника грели душу. Открывали ее навстречу этому невозможно противоречивому по отношению ко мне мужчине. Новые, и еще не до конца осознанные эмоции, что вспыхивали во мне, стоило украдкой взглянуть на дракона, вызывали смутное, до конца неосознанное желание узнать больше. То, о чем шептались девчонки на вечеринках, если мне доводилось на них бывать. О сладких, сводящих с ума поцелуях, крепких объятиях украдкой, ревнивых взглядах. прогулках по ночному саду, о взаимной любви. Несвойственная у мне робость и невнятное блеяние. Вот что увидел дракон, когда довел меня до комнаты в общежитии и отдал мои вещи. Прощаясь, я задержалась у двери, прожигая взглядом черных драконьих глаз с огненными всполохами в глубине зрачков. — Я скоро вернусь. Вместо слов прощания отрывисто бросил он. В какой-то момент я подумала, что он прикоснется ко мне. Его рука ломано дернулась, поднимаясь к моему лицу. Но он сдержался, сжал ладонь в кулак и стремительно покинул комнату. С его уходом в моей обжитой за восемь лет комнате стало неимоверно пусто и неуютно. Не знаю, сдержал ли дракон свое обещание, но через два часа я выезжал вместе с торговым обозом, нанявшись наемницей в охрану. Наверное, с моей стороны это было глупым бегством. Как бы это иронично ни звучало, но обошел тем же маршрутом. Дортуар был Только теперь дорога совсем не была наполнена теми безумными приключениями, глупыми ситуациями и эмоциями, как во время практики. Иногда мне все же казалось, что я чувствую спиной прожигающий взгляд Лейра Дракарона. Но это была иллюзия, навеянная воспоминаниями. Лейр Сатран, как и в прошлый раз, произвел на меня благоприятное впечатление. И Литири, сверкая взглядом вишневых глаз, внимательно следил за моими действиями. Старался держать ближе к себе, поучал. Но у него это выходило так естественно, что не было обидным, как раньше в отношениях с деканом. И вот сейчас снова в подтверждении моих мыслей глава охраны подозвал меня. «Капитан!» Чаще всего он обращался ко мне именно так. Прибавив скорость, я подъехал ближе, двигаясь плечом к плечу с артраном. — Возьми огеши Свена, разведайте, что впереди. Вишневые глаза жестко прищурились, и крылья породистого носа втянули в воздух. И я задача принюхалась. Действительно, что-то невнятное ощущалось в воздухе. Немного тянуло озоном, как после грозы. Дождь почти перестал идти, и я убрала щит. Немного давая себе времени отдохнуть перед тем, как воссоздать его снова, с большим размахом, захватывая охранников оборотней, с которыми отправлялся в разведку. Локтей через тысячу тропа немного сбирала в лес, огибая неширокий овраг с левой стороны. Хорошее место для засады.